Глава шестая. Идеально черный цвет. В первое мгновение после входа в игру, а именно так называла это измерение Анастасия, я ощутил холод. Резкий, пронзительный, но всего на пару секунд. Затем создалось ощущение, что вокруг нет воздуха. Даже дыхание перехватило, а только невероятная тишина и звезды. Бесчисленные созвездия. Но первое ощущение прошло так же быстро, как и появилось. Все вокруг стало затеняться, и я начал опускаться на пол из какого-то прозрачного стекла. Звезды постепенно превратились в потолок, а потом и вовсе исчезли, оставив меня одного. Однако вокруг не было кромешной темноты. Свет был, и его источником была моя одежда. С удивлением поднял руки к лицу и осмотрел такие же светящиеся кисти. В достаточно слабом, неярком свете я увидел, что стою перед такой же стеклянной стеной, как и пол. Постепенно заметил, что мое отражение на стене проявляется все отчетливее, оставаясь при этом весьма размытым. В какой-то момент за стеклом появилась моя копия. Последние светящиеся точки соединились, И я понял, что это не отражение. Парень был полностью похож на меня, как брат-близнец, но находился по ту сторону стены. Осмотрев свои светящиеся руки так же, как и я до того, он улыбнулся. — Кто ты? — задал я вопрос, но собеседник не ответил. Вместо ответа он поднял руки перед собой и начал показывать жестами, отогнув указательный палец, что мне нужно развернуться. Я последовал его совету. Позади ничего не было. Тогда, снова сфокусировавшись на собеседнике, я вопросительно поднял бровь. Мой молчаливый клон покачал головой, как бы говоря, «так не пойдет», и повторил жест с указательным пальцем вниз и другой рукой с раскрытой ладонью, подсказывая, что просто обернуться будет недостаточно и нужно развернуться всем корпусом. Я вздохнул. Развернулся, и только тогда я увидел три пьедестала, над которыми парили оригинальные предметы меч с вычурной гардой и рукоятью оплетенной кожаным штурком, острие которого едва ли касалось камня, посох с каким-то геометрическим навершием, и, как мне показалось, шестерня, более похожая на головоломку, чем на деталь. Я обернулся к собеседнику. Он продемонстрировал жест рукой, сложив все пальцы воедино а затем раскрыв их, после чего перед ним возникло всплывающее окно справки. Но мне было не прочесть то, что там написано, так как текст был отзеркален, да и еще размер шрифта был такой, что глаза сломаешь. Мой собеседник повторил свой жест, предлагая следовать его примеру. Я попробовал, мысленно сосредоточившись на первом предмете, раскрыл ладонь и передо мной возникло окно. Меч воителя. Необычный одноручный меч. Урон от 10 до 19. Бонус к характеристикам. Сила плюс один, телосложение плюс один. Выбрав этот предмет, вы станете воитель. Воитель – воин ближнего боя, чьи задачи включают защиту более слабых союзников. Способен наносить высокий физический урон. Носит кольчужную или тяжелую латную броню. Предпочитает щит и меч. Задания на репутацию сильнее влияют на его изменения. Ага, этакий классический воин-танк. Недолго думая, я решил сосредоточиться на посохе и получил такое описание. Посох мистика. Необычный двуручный посох. Урон в ближнем бою. От двух до двенадцати. Урон магии. От 33 до 48. Бонус к характеристике. Интеллект плюс 2. Выбрав этот предмет, вы станете мистиком. Мистик – это заклинатель дальнего боя, способный поддерживать и усиливать союзников своим присутствием. Способен наносить высокий магический урон. Носит только тканевую броню. На высоких уровнях обладает классовым питомцем и способен исцелять союзников. Крайне слаб в ближнем бою. Ага, понятно. Похоже, передо мной аналог стеклянной пушки. Пожалуй, в игре, в которой смерть грозит вылетом наружу, я бы хотел взять что-то с большей выживаемостью. А вот это что такое, подумал я и сделал шаг ближе к последнему пьедесталу. Как оказалось позже, это действие стало определяющим. Ключ регалия старшего инженера. Эпический предмет. Особенность. Позволяет собирать предметы на месте из подвернувшихся материалов. Класс предмета. Инструмент. Бонус к характеристикам. интеллект плюс 4. Телосложение плюс 3. Ловкость плюс 2. Сила плюс 1. Выбрав этот предмет, вы станете инженером. Инженер – это мастер на все руки. Уступая во всех специализациях другим, инженер находит свою нишу в высокой адаптивности. Инженер способен подстраиваться под любую ситуацию. Носит адаптивную броню инженера. На высоких уровнях способен улучшать ключ-регалию старшего инженера. Честно говоря, я конкретно завис над этим классом, пытаясь представить, что это вообще такое. Из скромного описания, предлагаемого игрой, у меня получается портрет мастера, уступающего всем другим игрокам во всем, но умеющим все понемногу. С высокой гибкостью или, как иначе-то понимать, это адаптивность? Хм, я задумался. С одной стороны, меня привлекал класс воина с высокой живучестью. С другой — инженер и возможность приспосабливаться к меняющемуся окружению. Но, если подумать, воин всегда будет в первых рядах. Не лучше ли тогда взять инженера? Хотя он будет уступать тому же мистику в способности наносить урон. С другой стороны, у инженера предмет-то эпический. А что это значит? Я в прямом смысле завис, размышляя над трудным выбором. Я стоял, прислонив палец к губам, когда краем глаза заметил что-то еще. Повернулся и увидел на мгновение проступивший скрытый пьедестал, который то появлялся, то исчезал, как бы мерцая. Но стоило мне обратить на него внимание, как он появился во всей своей красе, и я смог прочитать информацию о предмете. Лук-авантюриста. Необычный двуручный предмет дальнего боя. Урон от 17 до 29. Бонус к характеристике. Ловкость плюс 2. Выбрав этот предмет, вы станете авантюристом. Авантюрист — это боец с высокой подвижностью. В бою стремится избегать урона, уклоняясь от атак противников. Способен в бою применять парное оружие. Носит кожаную броню или кольчугу. При ношении кожаной брони способен перемещаться незаметно. Повышен шанс обнаружения ценных находок. Увеличена награда за задание. И тогда я решил, все классы обладали высокой выживаемостью. Воитель за счет живучести, мистик за счет нахождения за спинами своих более крепких союзников, инженер за счет адаптивности, а авантюрист обладал способностью и вовсе избегать урона. Все они в этом отношении были более-менее одинаковыми. Поэтому Я остановил свой выбор на авантюристе. Здесь основным фактором выступало скорее то, что я не сразу заметил его. Мне это понравилось, и потому я решил взять именно этот класс. Можно, конечно, было выбрать совершенно незнакомого мне инженера ради того, чтобы вынести ключ регалию старшего инженера. Интересно, работают ли бонусы к характеристикам в реальном мире? И если да, то как? почему я не посмотрел этот вопрос на форуме думал про себя я и все же больше склонялся к идее что мне все таки попадутся и другие возможно более ценные предметы решено беру авантюриста я подошел и взял лог после чего мои одежды изменились теперь я был одет в кольчугу сбоку появились ножны В них оказался кинжал, за спиной зазмеился плащ, а потом навалилась тяжесть заплечного мешка с воткнутым в него мечом. Материализация других предметов стала для меня приятной неожиданностью, и я нисколько не возражал такому усилению и прочитал о них справку. Вот что там было. Итак, расписной меч, обычный одноручный меч, урон от 8 до 15, кинжал, обычный нож, урон от 3 до 5. Я хмыкнул. Урон в ближнем бою суммарно выходил примерно таким же, как у воителя. Однако у меня не было щита, за которым можно было укрыться от атак врагов. Затем появилась и материализовалась сумка новичка прямо у меня на поясе. Как я помнил с форумов, это достаточно ценный предмет. С бандажами, противоядиями и прочими труднодобываемыми предметами для новоприбывших и вот в полном вооружении я развернулся снова к своему отражению. Мой двойник стоял за стеклом, а перед ним был маленький пьедестал, на котором лежала карта. Ага, видимо, это та самая карта, навязанная мне корпорацией. С негативом о куске пластика подумал я. Ее присутствие портило всю атмосферу и окружение магического мира. Я расстроился, что от досады даже топнул ногой. А после подумал, что ее быть здесь не должно. Так сильно ее внешний вид дисгармонировал с окружением. Двойник отражения удивился моей реакции, теперь уже его брови поползли вверх. Внезапно пьедестал упал, а карта проскользила по гладкому прозрачному полу и вылетела у меня за спиной. Обернувшись, я увидел снова три пьедестала. Первая надпись гласила «Знак хранителя, свойства не определены». «Так, не понял». «Свойства не определены?» «А, видимо, корпорация учла мое пожелание и так завуалировала присутствие карты. Ну что ж, оно и к лучшему». На втором пьедестале было кольцо. «Кольцо первопроходцев, свойства неизвестные. На третьем пьедестале оказалась... Игрушка? Стоило мне подумать об этом, как игрушка ожила и, сделав круг по пьедесталу, посмотрела мне прямо в глаза своими черными бусинами. Альберто, прислужник. Этот прислужник может стать вашим. Существо отдаленно напоминало кота белого цвета с большими ушками. Голова была заметно крупнее, размер меньше а глаза просто умоляли забрать его с собой. ну что я и сделал. Альберта, прислужник льва. уровень неизвестен. хм. уровень неизвестен. что это вообще значит? я засмеялся и пощекотал прислужника. Альберта чихнул. я улыбнулся. посадив за пазуху ушастую помесь, не пойми кого с кошкой Я развернулся и увидел вместо стены портал на городскую площадь. Но, наконец-то, свобода пронеслась у меня в голове. Сделав пару шагов, я вышел из арки, ведущей на площадь. — Ну, здравствуй, новый мир, — сказал я вслух.